Глава четвертая. Тут близко», — сказал Водян. «Мухой. Одна нога здесь, другая там». Времени нет. Я покачал головой, подспудно чувствуя какую-то скрытую угрозу. Меня по-прежнему не покидала мысль, что слишком удачно мы снова встретились. Вот как по заказу. С другой стороны, если бы он готовил для нас западню, самый удачный момент был в районе вокзала. «Сышь!» — насмешливо уточнил Водян, гоняя по челюсти зубочистку. «Су!» — улыбнувшись, ответил я. «И так уже приключений на год хватило. А мы даже еще не на станции». «Да тут рядом совсем!» Его взгляд словно бы смягчился. «Вон, трехэтажка из красного кирпича. Проведаю кое-кого, раз уж задержался здесь. Никакой подставы, слово пацана даю». «Ага». Помню я, что это слово легко можно назад взять. Но вроде плохого ничего не просматривается. И потом нас пятеро. А вокруг не полупустые окрестности завода топливной аппаратуры и не заброшенные казармы Красного Перекопа. Здесь оживленные улицы и Комсомольская площадь с трамвайным кольцом. «Во сколько электрон?» Я повернулся к Илюхе. Всем пятнадцать», — мгновенно ответил тот. Успеем. Терпеливо сказал Водян. «Только перед этим в ларек надо. Хлеб там купить то все. «Давай так». Я посмотрел ему в глаза. «Без интриг. Просто расскажешь, в чем дело, и мы уже примем решение. Спасибо тебе, конечно, за помощь, но добраться до станции мы можем и отдельно». «Родственница у меня там, пожилая». Тезка поиграл желваками. «Давно не заглядывал, да и сегодня не собирался. Но передумал». «А почему передумал?» Что-то меня смущало в его словах или в том, как он их произносил. «Во-первых, рядом сейчас. Повод есть и возможность». Водян, тем не менее, не собирался ее лить, и это немного расслабляло. «А во-вторых, пацан этот, которого мы спасли, напомнил. Малые и старые, они ведь одинаково беззащитны». Он не врал. Я, конечно, не ходячий детектор лжи. Особенно это показало то, как закончилась моя прошлая жизнь. Но замешательство Вадяна, его заметно скрываемое смущение, это подкупало. И потом он все-таки вписывался за нас дважды с начала знакомства. В электричке перед скинхедами и на вокзале, когда мы оказались зажаты, между Сциллой и Харибдой. То есть двумя преступными компаниями. А мы те зачем? Я все же решил разобраться в деталях. Очков мне. Буркнул водян. И куда только привычная бравада делась. Один появлюсь, придется по душам говорить, а я не готов. А с кем-то оно легче будет, и хоть проведу. Почему-то от таких простых слов защипало где-то внутри. «Ладно — Ладно, — сказал я. — Идем, только быстро. — Вадик, а если все же подстава? Дюс взял меня за локоть, недобро поглядывая на моего тезку. — Тогда без обид. Хмыкнул Саня, демонстративно разминая кулаки. «Неплохое напоминание на всякий случай». Я кивнул ему, и мы двинулись вслед за нашим знакомым. Дом, к которому так спешил Водян, выглядел довольно обшарпанно, однако построен был из красного кирпича. Стены добротные, толстые. На первом этаже располагался продуктовый комок. Мы зашли туда, и Водян купил черного хлеба, масла и молока. Потом подумал и взял еще самых простых конфет, которых в моем времени уже почти не было. Старые советские карамельки на развес. «Могу один сходить», — буркнул Водян перед самым подъездом, словно и не очень ему нужна моя помощь. Потом вспомнил, что уже рассказал, и добавил более искренне. «Но лучше вдвоем». «Парни, подождете?» Я повернулся к своим. «Всей толпой-то, наверное, и вправду не стоит идти». «Если что, кычи, побежим!» Валерка слишком уж бодро хлопнул меня по плечу, красноречиво поглядывая на моего теску. Водян хмыкнул и проскользнул в подъезд. Я за ним. Сразу же на первом этаже мы повернули налево к двери, обтянутой продранным в нескольких местах дермантином, из которого клоками лез поролон. Звонок был сорван. Номерная табличка тоже. «Сволочи!» — неожиданно пробормотал Водян и просто распахнул дверь. Она оказалась не заперта. В нос шибанула странной смесью коммунальных нечистот, старой пищи и почему-то стройматериалов. Узкая прихожая была завалена пыльными мешками и какими-то железными банками. Из-под ног проскнул кот невнятной расцветки. «Это еще что за хрень?» Удивился Водян и резко прошел в комнату, бросив мне на ходу. «Можешь не разуваться». «Да он в шоке!» А я тем более не понимал, что тут происходит. И даже когда очутился в большой гостиной, не сразу осознал, в чем дело. Что-то плохое, неправильное. Площадь была большой, метров двадцать минимум. В середине стоял старый диван, напротив него пыльный телевизор, накрытый пожухлой кружевной салфеткой. Один угол комнаты был занят шкафом, почти что сгнившим и развалившимся. Я, похоже, только в кино про послевоенные годы видел. На полу маленькая электрическая плитка с двумя конфорками, закопченным чайником и большой, но мятой алюминиевой кастрюлей. А все остальное пространство было заполнено мешками, досками, банками с краской, фанерой и оргалитом. Яснее не стало, даже наоборот. Пытаясь понять, что здесь все-таки происходит, я не сразу заметил одинокую, сгорбившуюся фигурку на промятом диване. Маленькая старушка в застиранном цветастом халате и стоптанных тапках. «Баблит!» — тихо позвал Водян. И та повернулась. На моих глазах высушенная мумия с опустошенным бессмысленным взглядом В один миг расцвела и попыталась вскочить с дивана. «Ищи, И сиди, сиди. Парень метнулся к ней, обнял и усадил обратно. «Я тебе поесть принес. Хлеб, вот молоко, масло. И конфет баплит. Ты такие любишь!» «Аватик!» — тихо прошептала старушка. Настолько в ее голосе было теплоты, что я вздрогнул. «Как ты?» Наш попутчик, на которого я теперь смотрел совсем другим взглядом, суетился и болтал, напоминая родителя смертельно больного ребенка. «А я вот тут в Ярике по делам. Дай, думаю, к бабе Лиде зайду. Не сильно тебя обижают тут?» А «Нет, Вадик, меня даже недавно угостили», — с улыбкой сказала старушка. «И Ваське обедков дали». «Да выпросила б ты уже этого кота. Самой есть нечего, от дармоеда хвостатого кормишь». — Не говори так, Вадюша. Это же Васька мой. Мы с ним договорились, что вместе умрем. Он меня поддерживает, а я его. — Ты мне смотри, тут баблет. Актер из Вадян был никакой, он слишком фальшиво бодрился. И только эта одинокая бабушка в странной квартире наивно велась на его спектакль. — Еще нас всех переживешь, хе! Скрипнула дверь, открываясь, хлопнула с размаху о стену. В Квартире моментально стало шумно, затопало множество ног, раздался гогот. Кто-то громко рассказывал матерный анекдот, захлебываясь от смеха, да так, что сюжет можно было разобрать с трудом. А потом в комнату ввалились трое парней в трениках и майках, на которые были накинуты разноцветные вьетнамские олимпийки. Жарковат, наверное, но подобные личности подбирают одежду не просто так. Видимо, что-то прячут. Сами стриженные под полубокс, похожие друг на друга и одновременно на Водяна. Мазнув ленивыми взглядами, они даже не удостоили нас приветствия, принявшись деловито рассматривать штабеля стройматериалов. Я быстро посмотрел на своего тезку. Ожидал. Специально взял нас как прикрытие? Вроде нет. И тогда удивился еще на входе, и сейчас тем более. Что за хрень тут творится? Еле слышно вырвалось у него, а вены на шее сдулись, словно канаты. «Какого?» Я еле успел ухватить его за руку. Рано. Тут, если и вписываться, то не сразу же в лоб, сначала хоть что-то выяснить. «Че, бабуль, внуки приехали?» Спросил один из парней, отпихнув кота и насмешливо посмотрев на нас. «Ты это, чаем их угостишь, что ли?» Он заметил движение водяна, но ни капли не испугался. Только противно заржал, лузгая семечки и сплевывая шелуху прямо на пол. «Слышь, паха, давай не бринчи!» Недовольно сказал другой, поднимая на плечи тяжелый пыльный мешок. «Помогай лучше!» Ватюша, не связывайся!» Тихо пробормотала старушка. «Меня просто попросили выделить немного места, а мне несложно, в войну и не так жили!» Парень с семечками ухмыльнулся, демонстративно харкнул на пол, похлопал ладонями друг от друга, стряхивая шелуху, и взял еще один цементный мешок. И если в прошлый раз Водян почти сам остановился, то сейчас уже у меня взбухли вены, пока я пытался удержать его на месте. И все равно не помогло. «Слышь!» Водян снова держался уверенно, как тогда в электричке с бритоголовыми. «А ты чего в хате сорить удумал?» «Ты здесь подметаешь? Кто такой вообще?» «Да забей, братан!» Добродушно подал голос третий парень, который все это время молчал. «Тут один хрен свинарник!» Взял веник и подмел. Тихо, но твердо сказал Водян. Че? Протянул любитель семечек, которого назвали пахой, и быстренько скинул мешок с плеч, подняв тучу пыли. «Ты на кого хавальник свой разъявил? «Ты откуда такой взялся?» «Остынь!» — бросил ему второй, более рассудительный. «Может, он не в курсе?» «Постой, Костян!» — мотнул головой Паха. «Спросить надо за такое поведение, слышь! Ты кто?» Пруд представился Водян. «Из Семибратова. Веник, говорю, тебя взял и подмел за собой, помощник. Паха оказался из тех, кто долго не рассуждает. Но Вот только он не налетел на своего обидчика с кулаками, а вытащил, грязно матерясь, складной ножик бабочку. Помню, такие даже у школьников были. Очень опасные в умелых руках. «Паха, паха, осади!» — заголосили оба его дружка. «Хорош, убери перо!» Но тот, не слушая, пошел в атаку, разрубая пространство перед собой. Замах, удар, лезвие просвистело в считанных сантиметрах от горла Водяна. Тот уклонился и попытался перехватить руку с ножом. И у него это даже получилось. Но тут вдруг испуганно охнула старушка, и мой тезка сбился. Его противник, воспользовавшись этим, сделал подсечку под коленку. И Водян Зашипев осел. Паха тут же добавил второй ногой, повалив его на пол. Как же быстро все это случилось. Вот нас было двое, а вот мой напарник растерянно трясет головой, а трое бандитов теперь идут на меня. «Убью нахрен!» Заорав, чтобы выиграть себе драгоценное мгновение, я подскочил к плитке, схватил чайник и ощутил в руке приятную тяжесть. С водой по крышечку — самое то. «Бамс!» Наверное, беспредельщиком мне не стать, но это, пожалуй, хорошо. В последний момент я взял размах чуть пониже и вместо челюсти ударил ближайшего гопника по плечу, мгновенно отсушив ему руку. Тот завопил, схватившись здоровой за приплечье и отбежал в сторону. В ту же секунду Водян вскочил на ноги, прыгнул со спины на паху с ножом и опрокинул его через себя. Еще лучше, не успел я порадоваться, как третий резким движением выхватил из-под олимпийки нунчаки. Два отрезка трубы и остальная цепь. Гребаный Микеланджело. И что с ним делать? Парень размахивал своими железками по какой-то хитрой системе. Не просто понтовал с оружием, но действовал со знанием дела. Эта уверенность его и подвела. Пока он медленно загонял меня в угол, я успел приметить новое оружие — банки с краской. А там и Водян опять проявил себя, заломав неугомонного паху. И тот заорал что-то раздельное. Микеланджело не удержался и посмотрел в ту сторону. Отвлекся. Я подхватил банку с эмалью и с силой швырнул в него. «Нет, метатель из меня отвратительный», Гопник успел увернуться, еще и нунчаками мой снаряд отбил. А потом просто снова пошел на меня, накручивая железками, словно безумная мельница. Я принялся отходить назад, пока не уткнулся спиной в стену. Твою же мать, сам себя в ловушку загнал. Спас меня Водян, который бросился на поклонника черепашек-ниндзя за спины. Еще я надел ему на голову кастрюлю. Тот выпустил от неожиданности нунчаки, Водян подхватил их, с силы ударил по алюминию. Стук почему-то раздался глухой. Черт, алюминий же мягкий. Как бы Водян заодно не пробил этому гопнику череп, но... Кажется, обошлось. Противник выругался, попытался снять с головы кастрюлю, и... Нифига у него не получилось. Наверное, со стороны это могло показаться смешным. Вот только мне точно не хотелось смеяться, потому что ситуация зашла слишком далеко. Закончиться она могла чем угодно, в том числе трупами, причем нашими, или внезапным приездом милицейского наряда, вызванного соседями. Гопник, застрявший головой в кастрюле, орал, матерился и грозил нам всяческими карами, пока водян окончательно не оглушил его еще одним ударом его же нунчаками. Парень свалился на полкулем. И тут внезапно заорала старушка. Все это время... Пока мы дрались, она в молчаливой панике наблюдала за потасовкой, бессильно разводя ругами и лишь изредка охая. Ну, а тут вдруг ее проняло. Второй гопник, который, как нам сперва показалось, был безоружным, из положения лежа целился вводяна из пистолета. Где-то в Новокаменске. Здравствуйте, вы, сестра Владимира Увальцева? Спросила Маша. Показывая удостоверение. Ну, я, ответила хмурая женщина неопределенного возраста. А что такое? Нам нужно задать вам несколько вопросов. Маша услышала в квартире какой-то шорох и насторожилась. Позволите войти? Миша Рогов, суровый опер с обожженным лицом, был рядом, так что бояться нечего. Вот только и приятного мало. Входить. Равнодушно пожала плечами женщина. Можете не разуваться, я сегодня не мыла. Да и вчера явно тоже, подумала Маша, едва ступив за порог. Пол был в чем-то липком, остро воняло кошачьей мочой. Обои драны кое-где проступает бетон. В квартире две комнаты. Слева большая, зал. Прямо напротив входной двери маленькая, она же спальня. И справа вторая прихожая с проходом на кухню. «Пойдемте», — проговорила сестра увальцева На кухне за грязным столом сидела старая женщина. Впрочем, здесь опять было непонятно. Одновременно ей можно дать как все 70, так и не больше 55. Люди, которые за собой не следят, а вдобавок еще и пьют, выглядят значительно старше. «Добрый вечер!» Маша кивнула женщине. Та вежливо улыбнулась, и что-то прошамкало полубеззубым ртом. «Мать, это из милиции! По поводу нашего Вовика хотят что-то узнать!» Чуть громче, чем нужно, сказала сестра задержанного. Лицо матери изменилось, превратившись из добродушного во встревоженное. «Что с ним?» Неожиданно четко спросила она севшим голосом. «С ним все в порядке? С Володенькой?» «Смотря с какой стороны!» Грубо ответил Рогов, но Маша знаком попросила его не вмешиваться. Рогов ее слушался, хотя был старше и опытнее. Уважал, а скорее даже берег, как дочь. У Зурового опера была семья, но он потерял ее в прошлом году. Подробности мало кто знал, а кто знал, не распространялся. Было известно только, что дочь погибла, жена не выдержала и ушла. А лицо у Михаила Рогова пострадало в то же самое время. Его убили? Продолжал расспросы мать у Вальцева. Кто? Кто это сделал? Вы его нашли? С Владимиром все в порядке, ответила Маша, покачав головой в ответ на предложение сестры, подозреваемого присесть. Сейчас он сам задержан по подозрению в убийстве. «А-а-а-а!» Крик пожилой женщины ударил по ушам. Маша отпрянула, Рогов загородил ее своим мощным телом. Но, что интересно, сестра у тоже отошла подальше от собственной матери, спрятавшись за холодильник. а а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Та продолжала надсадно выть. Что вы с ним сделали, кровопийцы? Он же мухи не обидит. Он такой добрый. Так нас с Лиськой любит. А, -а, -а, -а! Твари-проститутки. Он ни в чем не виноват. Он абсолютно нормальный. Женщина вдруг схватила сковороду и, размахнувшись, попыталась зарядить ею Маше в лицо. Но Рогов был на чеку. Он перехватил руку и в девушку полетела только застывшая жареная картошка, запутавшись в волосах и испачкав китель. — А ну, успокойтесь! — гаркнул Рогов, рывком усадив женщину на стул. — Думаю, мы не с того начали. Неожиданно спокойно, даже для самой себя, — сказала Маша, очистившись от остатков картошки. — Я могу вызвать наряд с психбригадой, и разговора у нас с вами вообще не получится но можем поступить по-другому». «Мать!» Сестра Увальцева подошла к женщине, лицо которой стало напоминать мертвую маску, и осторожно погладила ее по плечу. «Давай спокойно узнаем, что там с Володькой». «Давай», — ответила та, глядя в пустоту. «Итак, вас зовут Олеся?» Маша повернулась к сестре задержанного. «Да, У Вальцева Олеся Петровна, 65-го года рождения. Двадцать восемь лет на автомате посчитала Маша. Всего на несколько лет старше нее, а выглядит, будто стареющая тетка. «А вас?» Вслух помощница следователя сказала другое, обратившись к матери Увальцева. «Аделаида Павловна!» Все тем же бесцветным голосом ответила та, по-прежнему смотря в пустоту. «Год рождения сорок девятый». «Шестнадцать лет», вновь посчитала про себя Маша. Сестра Увальцева родилась в шестьдесят пятом, получается, их матери был в этот момент всего лишь шестнадцать. А самого Увальцева она родила в восемнадцать. Это еще ничего не значило, но... «Мой Володенька не в ее папашку», — неожиданно зло прошипела Аделаида Павловна, повернувшись к своей дочери. «Он и мухи не обидит, понятно вам?» «Это я уже поняла», — медленно кивнула Маша. «Скажите, а есть ли у Володеньки девушка?»